как обживают землю. В кают компании станции Восток специалист по космическим лучам, он же по совместительству киномеханик Тимур Григорошвили начал крутить журнал. И тут же раздались возгласы: "Тимур, подожди. Завитя Семёныч, ребята. И сидя в тёплой кают-компании, мы вместе с Сидоровым смотрели киноленту, запечатлевшую части его биографии. В начале 1962 года Сидоров и его одновосточники на Аби пришли в мирный, откуда должны были полететь на восток. Но из центра неожиданно поступило распоряжение о консервации этой станции. Одновременно начальство предложило оставшемуся без дела коллективу Востока отправиться на Аби к земле Эндбери для основания новой станции, названной впоследствии Молодёжная. На борту корабля, которым командовал тогда капитан Свиридов, были кинооператоры-документалисты. Они засняли фильм о том, как Сидоров и его товарищи высадились на пустынную землю Эндбери и начали её обживать. Василий Семёныч разволновался. Эта Аннушка за нами прилетела, комментировал он. Опь не могла пробиться через припай, лёд был двухметровый. Мы тон 15 на Аннушках доставили. А вот Дралкин, начальник экспедиции, пургу соняли черти. Видите, как мы завертелись. Через год с лишним после того вечера в кают-компании, когда Сидоров возвратился из Антарктиды в Москву, мы припомнили этот фильм. И Василий Семёнович показал мне свой дневник, который вёл тогда в первые дни освоения земли Эндбери. Записи в дневнике обрывочные, торопливые. Чувствуется, что автор с трудом выкраивал для них время, но мне они показались особенно интересными именно потому, что были сделаны непосредственно на месте событий. С разрешения Василия Семёновича привожу несколько выдержек из этого дневника. 12 февраля. Мы сели на Анушку и через 40 минут полёта приземлились у лагеря геологов. Не теряя времени, пошли на самую высокую из вздешних мест, горушку, чтобы сделать общий обзор. У побережья много выходов коренных пород. Среди гор видим сравнительно ровное плато, на котором огромными чашами раскинулись три пресноводных озера. Расстояние до них от барьера примерно 1200 м. Ветер и время поработали так, что породы изобилуют расщелинами, трещинами, гигантскими рубцами. Темнеет, а мы все ходим и обсуждаем, где и как расположить здание станции. Мы — это главный архитектор Лазаренко, Радис Сорокин и я. Место нам очень нравится. Однако пора возвращаться в лагерь. Возвращаемся. Оказывается, что были взволнованы все нашим долгим отсутствием и собирались выходить с ракетницами. Начальник морского отряда Шамонте в шутит по моему адесу, что мол губернатор с дежних мест мог заблудиться, попасть в трещину и прочее. Владимир Николаевич Мальцев кричит из своего спального мешка, что лично он был спокоен хотя сам сегодня по грудь провалился в трещину, но такого волчару, как Сидоров, не утопишь силой. В палатке нас поселилось четверо. Забираемся в мешки, гасим газовую горелку, сразу становится холодно и темно. Разные мысли лезут в голову. Пробьётся ли обь к берегу? 38 миль, 2 метров льда, не шутка. Созревает план: если корабль не пробьётся и выгрузить всё не удастся, всё равно нужно остаться зимовать на этой земле, может быть, даже в палатках. Нас будет пятеро. Кого выбрать? Павлик Сорокин этот наверняка. Доктор Пономарёв, мой заместитель Алексей Кононов. Одновосточник Коли Боровский, Коля Лебедев. Все хороши, все нужны. С непривычки в мешке тесновато, отвык. Холодно и мокро. Одежду придется сушить теплом своего тела. 13 февраля. Собачий холод. Посапывают в мешках товарищи. Вылезаю, зажигаю горелку. С трудом натягиваю сапоги, так как за ночь они промёрзли. Надо учесть на завтра сапоги положить под себя, пусть за ночь просыхают. Ребята проснулись, пошли в палатку камбус, предварительно умывшись снегом. Большой палец на руке сильно ломило, стало ныть плечо. Пора кончать ездить в холодные края перебираться поближе к теплу, к солнышку. С тех пор Сидоров еще дважды зимовал на станции «Восток» и два с половиной года дрейфовал на станции «Северный полюс-13». Рано утром начали детальное обследование района. Поднялись к озерам, проверили еще раз выбранную вчера площадку для строительства новой станции. Она понравилась нам еще больше, чем вчера. Думаю, лучшие площадки не найти. Рядом два озера с колоссальным запасом пресной воды, большое пространство совершенно свободно от льда и снега. Ветры в основном одного направления, и домики можно поставить так, чтобы их не заносило. Очень красивое местечко. Лазаренко пошутил, что здесь можно построить беседку для влюблённых. А что Может, не за горами времена, когда и здесь, в пустынной Антарктиде, появятся женщины, и здесь будут влюбляться и объясняться в любви? Нет, в самом деле, мы должны построить такой поселок, чтобы полярники приезжали сюда со своими женами. Вот будет жизнь. Один умный человек сказал, «Без женщин Арктики не завоюешь». Правильные слова – Их смело можно отнести и к Антарктиде. На склоне одной из гор, на высоте около 30 м, нашли погибшего тюленя. Очевидно, он потерял ориентировку и вместо моря полез на сушу. Или другое. От старых полярников я слышал, будто тюлени перед близкой своей кончиной вылезают умирать на сушу. Насколько это правильно, не знаю. А животный мир здесь богатый. Много пингвинов, больших чаек, называемых бургомистрами, тюлени. В лощинке увидели интересную сцену. Чайка-мать учила своего детеныша летать. Он взмахивал своими еще не окрепшими крылышками и обиженно попискивал. Обходили окрестности. Мальцев, Вайгачев и Павлов с помощью товарищей из морского отряда составляют отличную карту местности, делают морские промеры, для чего вручную сверлят лёд. Напротив будущей станции Пологий спуск к морю. Разгрузку судов можно будет производить с помощью амфибий, которые смогут легко выходить из воды и доставлять груз к посёлку поднявшись на возвышенность, увидели группу людей, которые стояли у знака Озёрный и смотрели на облюбованные нами местечка. С помощью бинокля узнал начальник экспедиции Александр Гаврилович Дралкин, который энергичными движениями руки как бы утверждал: "Да, тут быть новой советской антарктической станции". Промеркнула Аннушка, Пилот Завьялов посадил машину в небольшой лощине и забрал группу на борт. Пролетая над нами, кто-то из окна кабины делал нам знаки. Продолжайте, мол, работать на земле, а мы ещё раз обследуем район с воздуха. Устал страшно, еле залез в мешок. Кто-то шагал через меня, кто-то опрокинул чайник, кто-то чертыхнулся. Ночью сильно мело. За сутки овь продвинулась на несколько миль. 14 февраля. С утра вместе с Павлом Ивановичем Лозаренко выбирали конкретное место для каждого здания. Наше плато с трёх сторон защищено горами от ветра. Промерили площадку, обозначили каждое строение гуриями из камней. Я был очень благодарен Павлу Ивановичу, этому сламному старикану. Любит он людей вообще, особенно порядонников, сил своих на них не жалеет. Рассматриваем всё до мелочи. Я доложил по радио Дралкину, что подготовительные работы закончены, теперь дело за выгрузкой. 16 февраля. Коля Боровский, которому сделали операцию, ходит с забинтованными пальцами, как с пистолетом. Очень переживает этот богатырь, что в самое горячее время вышел из строя. Глеб Николаев лежит с ангиной, насквозь простуженный. Кузя Макаров мучается от свищей. Меня изводит плечо, ревматизм, чёрт бы его побрал. Особенно достается ночью. 20 февраля. Низги не видно. Ветер 25 метров в секунду, все грузы запорошены снегом. Увы, надежда на то, что шторм взломает припай, не оправдалась. Боюсь, что обь к берегу не пробьется. На берегу все замерзли, просятся на корабль. 23 февраля началось такое, что некогда было даже поесть. День ясный, погода хорошая. Непрерывно перевозим на Аннушка грузы. Доставили на берег гору ящиков с оборудованием, материалы, необходимые для жизни палаточного городка. Люди валятся с ног, но нужно спешить пока погода позволяет летать и работать. Так много нужно, чтобы прорасти на новом месте. Прорастём. Замерзают чернила, отогреваю ручку над плитой. Сегодня у нас был праздник. В час ночи достал коньяк, наполнили чашки и выпили за здоровье Алёши Кононова который первым отмечает день рождения на этой необжитой земле Энбери. Алеша до слез был растроган нашим вниманием. В спешке при такой нагрузке он попросту забыл о своем рождении. И вдруг такой сюрприз. Ну, конечно, был тост и в честь Дня Советской Армии. 24 февраля. Перетаскиваем на санках грузы с перевала в лагерь. Особенно хлебнули горя с дизелями для электростанции. Каждый агрегат весит 800 кг. А на пути голые камни, валуны. Если бы по снегу тащили, куда ещё ни шло. Но по скалам, честно говоря, трудновато. Пришлось вспомнить времена Петра I и нашу русскую дубинушку, где волоком, где на катках. И к концу дня оба дизели были подняты на гору и установлены на месте строительства будущей электростанции. Нам даже не верилось, что этот километр позади. Так дошли, что не было сил дать о себе знать в лагере. И оттуда отправился нас искать встревоженный мальцев. Доля такая полярная. В век атомной энергии на плечах и утлых саночках тянут 800-килограммовые грузы. Но техника на борту оби. А у берега лёд в трещинах. Тракторы гнать по припаю опасно. Вот и получается, что выручает по-прежнему дубинушка». На этом дневник Сидорова обрывается. Ни времени, ни сил продолжать его у Семёныча не было. А дальше события развивались так. Опять к 18 марта всё-таки пробилась к берегу, и несмотря на штормовой ветер и пургу, к 30 марта основные материалы были выгружены на берег. Но к этому времени усилились морозы, в море началось интенсивное образование молодых льдов и смирзание старых оставаться у барьера обе было опасно руководство глав всем морпути распорядилось законсервировать молодёжное и немедленно выйти к станции Лазарев за группой полярников во главе с Гербовичем отзимовавших год на Новолазаревской Об этой драматической эпопее смотри главу Фрагменты из жизни начальника экспедиции. Оставленные на молодёжной оборудовании материалы были сложены так, чтобы они возможно меньше подверглись снежным заносам и воздействию талых вод в летний период. Овь отцелитовала земле Эмбери и вышла в открытое море. А через 9 месяцев полярники 8-й антарктической экспедиции пришли на эту землю и вдохнули жизнь в станцию «Молодежная».